Глава 23. В которой происходит то, чего не должно произойти. Ничего сверхъестественного Зина мне не поведала. С ее слов картина выходила следующая. Шел, шел, Костя, вперед. Спокойно так шел, беззаботно даже. Затем внезапно остановился, покрутил головой по сторонам, не отозвался на имя, которое Зина, собственно говоря, и выкрикнула. А потом бац, упал товарищ Замерякин, как подкошенный. Причем девчонка так и не поняла, зачем я остановился и чего хотел. Не было вроде для этого видимых причин, да и упал тоже, несколько странно. Как стоял, так с высоты его роста и шлепнул со спиной прямо в снег. Плашмя, будто мне в лоб прилетело невидимой рукой. Только ноги с лыжами и подлетели вверх. Хорошо не сломал себе ничего, вроде бы. Во всяком случае, боли не ощущаю, значит, все в порядке, повреждений нет. Зиночка пыталась подобрать слова, чтобы объяснить, как конкретно выглядело мое падение со стороны, но не находила. Из сумбурного потока ее фраз «вычленить информацию» удалось с трудом. Девчонка сильно нервничала. По словам перепуганной Зиночки, которая продолжала с тревогой заглядывать мне в глаза, я был бледен настолько, что сравнялся по цвету со снегом, в котором валялся. Она пыталась проверить пульс, и в какой-то момент я даже показалась, будто я умер. Бред, конечно. Вот же я. Смотрю на нее вполне себе живой и относительно здоровый. Однако Зина уверяла Ни дыхания, ни стука сердца она в тот момент не услышала. Руки у меня были ледяные, глаза резко запали, появились темные круги, а рот вообще перекосило. Да, и губы посинели. По крайней мере, девчонка описала это именно так. Ясное дело, ее теперь после увиденного знатно потряхивало. Я и сам бы при виде подобного красавца в штаны наложил. А сейчас? Что сейчас? Зиночка несколько раз бестолково хлопнула ресницами. Как сейчас выгляжу? «А сейчас...» Зинаида отклонилась и внимательно на меня посмотрела, взглядом ощупывая каждую черточку лица. Слава богу, испук в ее глазах пропал. Его сменило облегчение. «Ну, видимо, не так все плохо со мной. Сейчас нормально, и губы не синие. Круги только под глазами остались, а бледность прошла. Даже немного румянец». «Скажешь же, румянец!» — хмыкнул я. «Что я тебе, девица-красавица, чтоб румянец!» «Лицо у тебя просто покрасневшее, как с мороза», — пояснила девчонка, смутившись. «Ну да, а морозу-то ни разу и нет, жара плюс двадцать», — пошутил я. «Раз шутишь, значит, точно в себя пришел, фыркнула девчонка. «Идти можешь? Или...» — Зина заколебалась. «Или», — уточнил я, — «я от тебя смогу до дерева дотянуть, чтоб не на голом снегу, веток наломаю, усажу, а сама за ребятами. Мы вернемся с санями и заберём тебя». А может, и вовсе назад на участок в санях поедешь? Вдруг это что-то с мозгом? Или сердце? Кровоизлияние? Куда тебе в таком состоянии в поход?» Девушка всплеснулась руками, попыталась возражать. «Зина, все в порядке. Просто перенервничал, когда в лес ходил. Давай договоримся. Когда доберемся до Северного, ты никому ничего не станешь рассказывать, хорошо?» «Ни к чему это. Да и засмеют. Над нами и так потешаться будут из-за слежки, а тут еще и я в обморок упал». «Ну как же, Костик, так же нельзя. В горы, поход, рюкзаки!» — залепетала Зиночка. Переживательная, однако, девчонка, заботливая. Вот же кому-то жена достанется окружит заботой, лаской, так окружить, что не продохнуть. А мне сейчас почему-то вдруг страшно понравилась такая... такое... «Короче, не о том я опять, не о том». «Зина, ты меня поняла?» Тут я сообразил, что по-прежнему сижу на снегу и одним резким движением поднялся. Девчонка охнула, не удержалась и шлёпнулась на попу. «Извини, случайно получилось». Покаялся я, протянул руку, помог подняться. «Ты как? Голова не кружится?» Кажется, Зиночка даже не обратила внимания на собственное падение. Ей главное, чтобы у меня ничего не болело. «Да в порядке, все, Зин», — поморщился я. Похоже, кто-то погорячился, и этот кто-то... я. Много заботы, да еще проблемы, Я ж не ребенок, в конце концов, чтобы надо мной так квахтать. Взрослый мужик. Ну да, в теле молодого парнишки, но это ничего не меняет. Все, хватит. Я не позволил Зине в очередной раз пощупать мой лоб, потому что она как раз рвалась именно это и сделать. А то мы так еще три дня на одном месте простоим. Зина, я в порядке, полном. Бегом на лыжню и вперед к светлому будущему. Что? Вперед говорю к северному, а то как бы наши поисковые отряд за нами не выслали. Мы и так задержались. Темнеет. Ой, правда. Зина, словно очнувшись, завертела головой. Синие тени потемнели и удлинились, сжирая световой день. Солнце стремилось к горам, торопливо выжигая остатки относительного тепла, если так можно выразиться. Не хотелось, чтобы ночь застала нас в пути. Зина, мы с тобой договорились? Строго переспросил я. О чем? О том, что ничего не было, спокойно повторил, призвав на помощь все свои достоинства переговорщика. «Их, как бы и без того немного, скажем прямо, терпение, не мой конек. Ни в какие обмороки я не падал, и ты не будешь каждые 10 минут заглядывать мне в лицо и щупать лоб, проверяя несуществующую температуру. Особенно, когда доберемся до ночлега, и вся группа снова будет в сборе». «Хорошо», — немного помолчав, согласилась девушка. «Но знай, я категорически настаиваю на том, чтобы ты хорошенько подумал и вернулся обратно визжай, и обязательно показался врачу. Такие обмороки на пустом месте не случаются». «Обратно визжай». По вискам долбануло мыслью. А ведь в поход должны были уйти девять человек. Но Юдин тоже попёрся, нарушив предполагаемое развитие событий. Этот секунд вдруг резко выздоровел и все таки решил пройти весь маршрут вместе с товарищами. Что же получается? Теперь лишний... «Я? Ну, не Зина же. Может, меня, типа убрать пытаются, чтоб снова было девять, как положено?» Я дернул головой, прогоняя дурацкие мысли. «Кто, блин, пытается-то? Горы?» Фу, Точно крыша окончательно поехала. Такая удивительная хрень в башку лезет. «Зина, вот вернемся из похода, обещаю, обязательно покажусь доктору. Хоть десяти докторам, лишь бы ты улыбалась». И я залихватски подмигнул девчонке. «Ну что, двинули? Ночь ждать не будет». «Двинули», кивнула Зиночка. «Я занял свое место во главе нашего мини-отряда, и мы двинулись вперед. Надо догонять время и группу. В мыслях, конечно, царили полный хаос и непонимание. Я реально не вкуриваю, что со мной приключилось. Хуже всего, не могу вспомнить даже, как отключился. Последнее, что вертится на границе памяти, мысли о дядьке, о пиве, а потом темнота». «Правда... Я чуть не сбился с хода, потому что... Чёрт. Да, я провалился в темноту, но в темноте это и кто-то был. Какие-то голоса, шорохи, чьи-то глаза. Словно кто-то наблюдал за мной из-под тяжка. Причём этот кто-то очень сильно мне не нравился. Едва в голове появились эти мысли, похожие на псевдовоспоминания, как перед глазами взорвалась яркая вспышка. Я качнулся вперед, но удержал равновесие, пытаясь при этом проморгаться. Вокруг мельтешили белые мухи на белом же фоне, и только загнутые концы собственных лыж не позволили в очередной раз отключиться. Я смотрел на них, моргал и считал шаги. Раз-два, раз-два, раз-два, три-четыре. Прям как тот самый Масленица из старого советского мультика. Или нового. Да какая к чертям собачьим разница? Вот сейчас Масленица придет, и ага. Что ага? Я узнать не успел. Пауза в моем собственном эфире закончилась так же неожиданно, как и началась. Я вдруг снова увидел снег, дорогу, по которой до нас прошла группа Дятлова. Зрение восстановилось, но вот странные картинки из головы никуда не делись. Я вдруг ярко, так словно наяву, увидел себя из будущего, стоящим возле полок в каком-то архиве. Стеллажи, мигающая лампочка, которая даже сейчас раздражала в моем собственном видении. В руках у меня толстая, пожелтевшая от времени папка, в душе абсолютная уверенность. Я изучаю не совсем то, зачем пришел в этот архив. Хорошо бы еще вспомнить, что за контора такая и какого черта я там забыл. Раз пришел, значит, нужда привела. Но если судить по картинке среди залежей древних бумаг, по моей части точно ничего интересного не отыщется. Бизнес-то у меня охранный, система наблюдений, сигнализации всех видов и форм – Ну и скрытое от ненужных глаз, как не без этого. Прослушка, слежка, поиск информации, сбор досье на любого гражданина нашей необъятной. Однако это направление только по рекомендациям и за очень большие деньги. Причем страна и город значения не имеют, у меня работают профи. Да и сам я время от времени трясу порохом в пороховницах. Хотя последние годы все чаще сделки сопровождаю, заключаю договора, переговоры провожу. Короче... Разносторонний у меня бизнес, как и я сам. Собственно, если имелся заказ на папку с информацией, то я и в архиве мог запросто оказаться. Да только не припомню что-то свое последнее дело. Сам лично уже редко берусь за поиски сведений. Это либо кто-то очень близкий попросил, либо либо я сам что-то искал. Но вот что? Убей бог, не помню. «Костя! Костя!» Я вздрогнул, вынырнул из своих мыслей, притормозил и оглянулся. «Чуть не забыл про Зиночку, которая шла за мной следом. Что случилось?» «У тебя все в порядке?» озабоченно поинтересовалась девчонка. «Да, блин, серьезно что ли?» Все в порядке, Зина!» процедил я. «Мы вроде уже близко, смотри!» девушка махнула рукой, показывая куда-то вдаль. «А и правда, я так задумался, что не заметил, как впереди, в темноте, едва-едва заметный, но все таки огонек. Значит, наши уже добрались, затопили печь и готовят ужин». Во всяком случае, сглотнув голодную слюну, я очень надеялся, что туристы именно этими делами и занимаются, они смотрят киношки по пятому кругу. Радует, что киномеханик с нами не попёрся. Да и куда? В этом северном, как я понял, давным-давно никто не живет. Юдин, правда, вещал про какие-то камни, ну да чёрт с ним, ему надо, пусть ищет или собирает под снегом. Кстати сказать, и колея от Саней появилась, что очень странно. Всю дорогу не было, а тут... Натевом вдруг взяла и нарисовалась. Получается, на Северной еще одна дорога имеется. Это не очень хорошо, когда к месту стоянки с ночевкой ведет несколько троп. Тут, конечно, местные из любой норы нагрянут могут, но все-таки я бы предпочел, чтобы к избушке, в которой мы остановились на постой, вел только один путь. Причем такой, что хорошо просматривается и на котором можно поставить безобидные ловушки. Что-то мне не по себе, да и... Чуйка орет, не затыкаясь. Черт, почему так тихо, а еще страшно? Да чертиков! Мне, повидавшему немало смертей, потроха друзей, ошметки врагов, я стоял на границе света и тьмы, за моим плечом тяжело дышала Зиночка и почему-то молчала. Видимо, тоже прочувствовала момент. Или знаменитая женская интуиция сработала. «Бояться-то нечего. Избушка, занесенная снегом, из двух мутных окошек льется свет, растекается по непротоптанному снегу». «Так, не понял. Непротоптанный? А, нет, все нормально. Это под окнами. Зато вокруг следов до хрена. Сразу видно, вон там стояли сани. Интересно, где они теперь? Возница их в скособоченной сарае вместе с лошадью спрятал или уехал обратно на сорок первый? А почему нам не встретился?» «Вот тут под навесом дрова рубили, таскали в дом. Откуда-то из-за угла тянет дымом». Я принюхался, хмыкнул. У нерадивого повара пригорала каша на печке. «Интересно, кто сегодня дежурный?» «Кость, ты чего застыл? Идем?» «Чаю хочу, горячего!» — Улыбнулась Зиночка и зажмурилась от предвкушения. «Ой, наши гречку варят. Пахнет». «Угу, пахнет. Воняет, я бы сказал. Горелым!» — негромко произнес я. «Постой-ка ты здесь, Зина, а я проверю, все ли тут в порядке». «Кость, да чего ты?» — изумилась девчонка. «Глупости какие-то». Недолго думая, я прикрыл девчонке рот ладонью, легонько сжав. Повернул голову, поднес палец к губам, сделал страшные глаза и без звука прошипел Тс". Зина обалдела от моего поведения, и по ее взгляду прекрасно было понятно, что она обо мне думает. «Идиот», «параноик», «псих недоделанный». «Ну и хрен с ней. Главное, что орать не стало. Стоит тихо, только головой качнула, да недовольно отодвинулась от моей руки. «Стой здесь!» — едва слышно одними губами прошептал я. «Пять минут. Только проверю». Собственно, оставлять Зину на пятачке в нескольких метрах от стоянки — глупо. Если там не дятловцы, а кто-то чужой и опасный, нас уже давно срисовали и ждут. Однако уговорить девчонку вернуться назад, спрятаться за деревьями и ждать меня — это тратить драгоценное время, которого и так нет. Я физически ощущал, как оно тает, словно снег в котелке над костром. «Стой, я быстро!» — повторил приказ, быстро отстегнул лыжи, вооружился одной лыжной палкой и скользнул к навесу, под которым, по моему разумению, находилась полевая кухня и как минимум должен быть дежурный. Дежурного не было, а вот Кривонищенко, Рустик и Дятлов были». Они лежали в очень динамичных позах. Такое чувство, будто все трое парней пытались встать или уползти. «Да ну нахер!» — выругался я и бросился к студентам. Подбежал к Игорю, перевернул его. Пустой взгляд Зятлова смотрел в никуда. «Я знаю этот взгляд. Так смотрят мертвецы. Вокруг рта у него была пена, не замерзшая. Значит, значит недавно все произошло. Все. Что, блять, все?» «Сегодня число еще не то, и место здесь тоже не то. Какого хрена?» Подошел к Рустику, он лежал прямо рядом с Жориком. И снова та же ситуация. Пена на губах. Пена — признак отравления. Ну, не всегда, конечно, в большинстве случаев. «Парни, я провел ладонью по лицу, будто пытаясь проснуться. Млять, вы чего, а? Хорош шутить, ну? Хрень какая-то. Какая-то удивительная хрень, сука!» Вскинулся, осмотрелся по сторонам. Если их убили, то убийца может быть еще здесь. Перехватил лыжную палку поудобнее и осторожно двинулся вперед. Слава богу, что Зиночку не взял с собой. С другой стороны, вообще не понимаю ничего. До смерти группы Дятлова еще несколько дней. И какого черта это произошло здесь, на Северном? Буквально через несколько метров снова остановился. Люда, Юдин, Дорошенко. И снова лежат в такой позе, словно их в одну секунду выключили во время движения. Да вы издеваетесь. Я кинулся к этой троице, однако периферийным зрением старался отслеживать пространство вокруг. Убийцы или убийцы могут прятаться рядом. Скорее всего, убийцы во множественном числе. Один человек с таким не справился бы. Обязательно кто-то что-то услышал и пришел на помощь. Тогда были бы следы драки, борьбы, а здесь ничего такого не наблюдалось. Я встряхнулся, хотел было осмотреть свою страшную находку в деталях, но не успел даже наклониться. «Костя! Костик! Ой, мамочки! Что это? Костя! Что с ними?» «Зина! Да твою ж мать!» Я обернулся, собираясь отчитать девчонку за непослушание, а потом спрятать ее за свою спину, обернулся и охренел. Зина лежала на боку, словно она только что бежала, а потом раз, и ее сбила с ног неведомая сила. И у Зины, твою ж мать, не было ни лыж, ни лыжных палок, ничего. Ничего из тех вещей, которые должны быть. А главное, она ведь только что меня звала. Буквально секунда прошла. Нет, даже не так. Только что ее вообще здесь не было. Я слишком завис на девчонке, а потом не сразу услышал хруст снега за спиной. Обернуться уже не успел. Мне в затылок прилетело что-то очень тяжелое. Перед глазами вспыхнул яркий свет, и меня тут же накрыло темнотой.